Каждый день, пока его товарищи бродят по парку или по пригородным полям, Фрасколен, которого глубоко занимают все подробности этого необычного плавания, отправляется на батарею волнореза. Там он часто встречается с коммодором. Этель Симко охотно рассказывает ему обо всех особенностях этих морей. Если они представляют какой-либо интерес, вторая скрипка делится полученными сведениями со своими товарищами.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 что при нем можно считать как при свете дальнего северного сияния как будто тихий океан поглощавший в течение целого дня солнечные лучи возвращает их ночью этими потоками света вскоре стандарт айленд врезается в массу медуз и она разделяется огибая металлические берега плавучего острова прошло несколько часов и вот он уже весь окружен переливающейся лучистой массой этих фосфорицирующих моллюсков чья светоносная сила нисколько не уменьшается. Сияние их, подобно лучезарному ореолу, обрамляющему лики святых, серебристому нимбу над головой Христа. Это удивительное явление продолжается до самой зари и прекращается при первых ее лучах. Еще через шесть дней жемчужина Тихого океана сприкоснется с огромной воображаемой окружностью, которая опоясывает нашу планету и которая... Если бы она была действительно обозначена на ней, разрезала бы горизонт на две равные части. С этого места можно одновременно видеть оба полюса небесной сферы. Один на севере, озаренный мерцанием полярной звезды, другой на юге, украшенный словно грудь солдата южным крестом. Добавим, что с различных точек этой экваториальной линии представляется, будто звезды ежедневно очерчивают круги, перпендикулярные к плоскости горизонта. Если вы хотите, чтобы дни и ночи были всегда одинаковой длины, вам следует переселиться в эти места, на те острова или те части материков, которые пересекает экватор. Покинув Гавайские острова, Стандарт-Айленд прошел около 600 километров. За время своего существования он уже вторично переправляется из одного полушария в другое и пересекает линию экватора, сперва спускаясь на юг, затем поднимаясь к северу. По случаю перехода через экватор для населения Миллиард-Сити устраивается праздник. Будет гуляние в парке, торжественная служба в протестантском храме и в церкви Святой Марии, катание на электрических экипажах вокруг острова. Будет устроен великолепный фейерверк. Свечи, змейки и многоцветные ракеты, пущенные с площадки обсерватории, смогут соперничать со звездами южного неба. Как вы легко можете догадаться, это подражание представлением, которые обычно устраиваются на корабле, когда он достигает экватора, некое соответствие традиционному крещению новичков, впервые пересекающих экватор. И действительно, именно в этот день крестят всех детей, родившихся на Стандарт-Айленде после отплытия из бухты Магдалены. Та же крестильная церемония ожидает всех новых обитателей острова, еще не побывавших в южном полушарии. «Теперь наша очередь», — говорит товарищам Фрасколиан, — «нам предстоит получить крещение». «С какой стати?» — восклицает Себастьян Цорн, подкрепляя свои возражения негодующим жестом. «Да, мой старый пеликольщик», — говорит ему Пеншина, — «нам выльют на голову несколько ведер неосвещенной воды, нас посадят на внезапно опрокидывающуюся лодку, нас неожиданно швырнут в чан, и тропический дед явится со всей своей шутовской свитой, чтобы вымазать нам физиономии сажей. «Если они воображают, — отвечает Себастьян Цорн, — что я подчинюсь этому дурацкому маскараду, придется, — говорит Ивернес, у всякой страны свои обычаи, и гости должны им подчиняться». «Не тогда, когда гостей затаскивают насильно», — восклицает непримиримый глава концертного квартета. «Но пусть не беспокоит его этот карнавал, которым подчас развлекаются на кораблях, пересекающих экватор. Пусть он не опасается появления тропического деда. Музыкантов будут кропить не морской водой, а шампанским лучших марок. Не будут их обманывать, показывая линию экватора, уже заранее нарисованную на объективе подзорной трубы. Это развлечение для веселящихся матросов, а не для важных обитателей стандарт Айленда. Празднество совершается под вечер 5 августа. Все служащие, кроме таможенников, которые не могут покинуть свои посты, освобожденные от занятий. И в городе, и в портах прекращаются все работы. Грибные винты перестают вращаться. Заряда в аккумуляторах хватит и для освещения, и для электрической связи. Впрочем, стандарт Айленд не стоит на месте. Слабое течение увлекает его к линии, разделяющей нашу планету на два полушария. В церквах раздаются песнопения, молитвы и мощные звуки органа. Всеобщее веселье царит в парке. Здесь с чрезвычайным увлечением предаются спортивным играм и состязаниям. В них участвуют представители всех классов населения. Самые богатые джентльмены с Уолтером Танкердоном во главе совершают чудеса на площадке для гольфа и на теннисном корте. Когда солнце отвесно спускаясь к горизонту закатится и короткие сумерки сменятся ночной тьмой, многоцветные ракеты фейерверка взлетят в небо и безлунная ночь будет только способствовать всему этому великолепию в главном зале казино Сайрес бикерстав лично совершает крещение членов квартета губернатор предлагает им пенящийся кубок и шампанское льется рекой артисты получают свою весьма щедрую порцию шампанского марки клико и редерера и на такое крещение не приходит в голову жаловаться даже себастьену Цорну, ибо оно ничем не напоминает соленую воду, которая смочила ему губы в первые дни его жизни. Парижане, со своей стороны, отвечают на эти изъявления симпатии исполнением лучших произведений репертуара. Седьмого квартета Бетховена «Фа-мажор», сочинение 59. Четвертого квартета Моцарта «Ми-бемоль», сочинение 10. Четвертого квартета Гайдена «Ре-минор», сочинение 17. Седьмого квартета «Анданте», «Скерцо», «Капричиозе», и «Фуги Мендельсона», сочинение 81. Да, публике преподносятся все эти чудеса концертной музыки, и притом бесплатно. В дверях – давка, в зале не продохнуть. После каждой вещи приходится по два, по три раза играть на бис, и губернатор вручает исполнителям золотую медаль с ободком из бриллиантов, внушающих уважение количеством своих каратов. На одной стороне медали вычеканен герб «Миллиард Сити», а на другой ниже следующая французская надпись. «В дар концертному квартету от компании, муниципалитета и населения Стандарт-Айленда». И если все эти почести не проникают в глубину души непримиримого виолончелиста, так уж, наверное, по причине его отвратительного характера, о котором неустанно твердят ему товарищи. «Подождем, чем все это кончится?» — только и отвечает он, нервно теребя бородку. В 10 часов 35 минут вечера, по расчетам астрономов Стандарт-Айленда, плавучий остров должен пересечь линию экватора. В это самое мгновение прогремит выстрел одного из орудий батареи-волнореза. Батарея соединена проводом с электрическим аппаратом, установленным в сквере обсерватории. Высокая и чрезвычайно завидная честь собственноручно включить ток и произвести выстрел достанется одному из именитых господ. В этот день на нее притязают два важных лица. Легко догадаться, что это Джем Танкердон и Нет Коверли. Сайрес Бикерстав крайне смущен этим обстоятельством. Между мэрией и обеими частями города уже имели место сложные переговоры, но соглашение так и не было достигнуто. По просьбе губернатора Калистус Менбар выступил в качестве посредника. Несмотря на все ухищрения, на все свои дипломатические способности, господин директор решительно ничего не добился. Джем Танкердон не хочет пропускать вперед Нета Коверли, который, в свою очередь, не согласен отступить перед Джемом Танкердоном. Все ожидают взрыва. И он не замедлил разразиться с большим шумом, когда оба богача встретились в сквере лицом к лицу. Аппарат в пяти шагах от них. Остается лишь коснуться его кончиком пальца. Узнав о возникшем споре, толпа, крайне возбужденная вопросом, Кто одолеет, заполнил осад. После концерта Себастьян Цорн и Вернес, Фрасхолен и Паншина тоже отправились в сквер. Им любопытно следить за развитием этой борьбы, которая может привести в будущем к исключительно тяжелым осложнениям. Оба именитые господина выступают вперед, даже не приветствуя друг друга кивком головы. «Я полагаю, милостивый государь, — говорит Джем Танкердон, — что вы не станете оспаривать у меня чести?» «Именно этого я жду от вас, милостивый государь», — отвечает Нед Коверли. «Я не потерплю, чтобы в моем лице было публично нанесено...» «Я тоже не намерен терпеть». «Хорошо, посмотрим», — восклицает Джем Танкердон, делая шаг к аппарату. Нед Коверли тоже делает шаг вперед. Сторонники обоих именитых господ вмешиваются в дело. В их рядах раздаются вызывающие и оскорбительные выкрики. Уолтер Танкердон, конечно, готов поддержать права своего отца, но, заметив стоящую немного в стороне мисс Коверли, он проявляет очевидную растерянность. Что касается губернатора, то, несмотря на поддержку господина директора управления искусств, который охотно выступит в роли буфера, он крайне огорчен тем, что не может соединить в одном букете белую розу Иорка и красную розу Ланкастера. И кто знает... Не будет ли этот достойный сожаления спор иметь последствия столь же плачевные, как те, которые имел расприя 15 века для английской знати? Между тем, приближается минута, когда нос стандарт Айленда разрежет линию экватора. Расчет произведен с точностью до одной четверти секунды, и расхождение может быть всего метров на восемь. Сейчас надо ожидать сигнала с обсерватории. «Блестящая идея!» — шепчет Пеншина. «Какая?» — спрашивает Эвернес. «Я хвачу кулаком по кнопке аппарата, и это их сразу примирит друг с другом». «Не надо!» — говорит Фрасколен и крепкой рукой удерживает его высочество. Словом, неизвестно, чем кончился бы инцидент, если бы не раздался орудийный выстрел. Но это стреляет не батарея волнореза. Все ясно расслышали, что он донесся с моря. Толпа замерла в ожидании, что может означать выстрел орудия, не принадлежащего к артиллерии Стандарт-Айленда. Телеграмма, полученная из Штирборд-Харбора, почти в ту же минуту разъясняет, в чем дело. В двух или трех милях от плавучего острова тонет судный и просит о помощи. Неожиданный и удачный исход. Теперь уже никому не приходит в голову ссориться у электрической кнопки и салютовать по поводу перехода через экватор. Да и время упущено. Линия уже пересечена, а положенный выстрел так и остался в жерле орудия. В конце концов, это даже лучше для чести семей Танкердона и Коверли. Зрители покидают сквер, и так как электрические поезда сейчас не ходят, они пешком устремляются к моллу Штирборд-Харбора. Впрочем, в ответ на сигнал, полученный с моря, дежурный офицер Порта уже принял меры для спасения терпящих бедствия. Один из электрических катеров, пришвартованных к гавани, вылетел из-за мола, и в этот момент, когда толпа подошла к порту, катер доставил потерпевших крушение, сняв их с судна, которое тут же погрузилось в пучины Тихого океана. Это судно — малайский кэтч, который все время следовал за стандарт айлендом от самых сандвичевых островов.